Глава вторая. У входа в поместье меня встретил наш дворецкий Андрей. Он единственный, кто выжил после той бойни. Как я понял из короткого рассказа, его нашел мой отец и передал в руки столичным лекарям. Его удалось тогда выходить, но раны оказались очень серьезными и до сих пор давали о себе знать. Его правая рука практически не двигалась, и сам уже немолодой мужчина прихрамывал на левую ногу. Но отец оставил его в поместье, а сам Андрей не спешил покидать это место, ведь когда-то клялся служить роду у Уваровых во что бы то ни стало. «Но чем занимались, пока меня не было?» жизнерадостно спросил я, как только вошел в гостиную. Все мои друзья находились здесь и хмуро переглядывались между собой в абсолютной тишине. «Что не так?» — выдохнул я и прошел внутрь, садясь на диван рядом с Милой и обводя взглядом просторное помещение. Поместье отреставрировали. Теперь ничто не напоминало о том, что здесь произошла самая настоящая трагедия, унесшая собой множество жизней. Да и то, что дом горел, было незаметно. Единственное, что теперь все было словно чужим и безжизненным. Это точно был уже не тот особняк, где провел свое детство Михаил Уваров. «Ну?» — я уставился на Романа, расположившегося напротив меня. Он покачал головой и слегка наклонился в мою сторону. «Миша, мы, конечно, знали, что ты необычный смертный, как я или Сергей, но мы, кажется, забыли, что ты сын светлейшего князя, приближенного к престолу, когда согласились составить тебе компанию в столице». Подбирая каждое слово, проговорил он, косясь на Милу, безмолвно прося помощи. «И мы чувствуем себя чужими», — тихо пролепетала девушка. «Ты пойми, нам здесь не место. Роман и Сергей из обычных семей, живущих в глуши империи. А я долгое время воспитывалась в деревне у своей бабушки. Да и до этого не сказать, чтобы родители стремились проводить время в высшем свете. Мы... Не знаем, как себя вести, — покачала она головой и откинулась на спинку дивана, закрывая лицо руками. как ведут себя в бассейне с пираньями?» — усмехнулся я. «Здесь такое же поле боя, только с демонами слегка проще. Они не улыбаются тебе в лицо, подливая в твой бокал яд, пока ты этого не видишь». «Мы не об этом», — сжал губы Сергей. «Вокруг нас постоянная охрана. Я даже за ворота не могу выйти, чтобы прогуляться в одиночестве. Но не в этом дело. Я не знал, за какую ложку хвататься, чтобы позавтракать чудесным омлетом», — вспылил он. «Омлет едят вилкой», — прикрыл я на секунду глаза. Я знал, что у них будут проблемы, но не думал, что они начнутся сразу же после появления здесь. «А ко мне приставили фрейлину», — или как это называется, простонала Мила. И у нее в голове одни только тряпки и укладки, а я хочу просто отдохнуть. Зачем она вообще мне нужна? Потому что ты незамужняя девушка, живущая в доме с неженатыми мужчинами. Нас, с Сергеем, не нужно брать в расчет, мы еще не вступили в возраст совершеннолетия, а вот Роман и мой отец могут вызвать огромную кучу сплетен и слухов, находясь рядом с тобой в одном поместье, если за тобой никто не станет приглядывать. Терпеливо пояснил я. «Послушайте, это все неважно», — мягко произнес я, видя их растерянность и расстройство, и теперь не знал, что нужно сделать, чтобы привести их в нормальное состояние. «Вы думаете, я с детства знаю, какой вилкой есть Омара? Меня этому учили? И да, за мной тоже ходила куча скучных гувернанток, от которых я прятался в большом зале на тренировках. Это неотъемлемая часть воспитания и этикета». поэтому тебе придется немного потерпеть ту девушку, приставленную к тебе моим отцом», — слегка приобнял я Милу, заставляя ее открыть лицо и посмотреть на меня. «А он неплохо подготовился и все продумал, прежде чем тащить тебя домой», — проговорил Сергей и вздрогнул, когда на его коленях материализовался Иннокенти, осматривающий бездумным взглядом гостиную. «Скорее отдал некоторые распоряжения». Ребята, охрана здесь не для того, чтобы вас ограничивать. После того, что здесь случилось меньше года назад, отец не потерпит даже малейшего риска для гостей, кем бы они ни являлись. Не говоря уже о близких друзьях и членах семей. Вы не чужие, вы больше, чем друзья. И мой отец это понимает, как никто другой». В комнате повисла тишина. Роман первым нарушил ее, тяжело вздохнув. «Ладно, ты прав. Просто...» Все это как-то непривычно. Ощущение, что на тебя все смотрят и оценивают каждый твой шаг. Так оно и есть, — пожал я плечами. И будут смотреть еще более тщательно, пытаясь узнать всю вашу подноготную и происхождение. А после того, что произошло на этом совете, так и подавно. Многие захотят узнать о моих слабых местах и разумно сделают вывод, что одна из них — это вы. Невесело усмехнулся я. но и прятать вас, заперев поместье в мои планы, не входит. Мне нужна ваша помощь, если вы, конечно, не против ее оказать». «А что произошло на совете?» — оживилась Мила, посмотрев мне в глаза. «Что-то решили? Ты станешь наследником». Император объявит решение на ужине. «А в совете я, кажется, нажил себе кучу врагов. Кстати, ужин пройдет сегодня, и вы все будете меня сопровождать». Серьезно проговорил я, обводя вновь притихших друзей сосредоточенным взглядом. Они, как никто, знают и могут определить демоническую сущность в человеке. И эта их способность может не просто помочь, но и сохранить не только мою жизнь. «Миша, нет! Мы же опозоримся! Я в жизни не была на императорских приемах!» — воскликнула Мила и замахала руками. «Я даже под пристальным взглядом твоего дворецкого себя неуверенно чувствую!» и мне постоянно кажется, что я все делаю не так. — Я тоже, — поддержал ее Сергей. — там, наверное, буду есть суп вилкой, когда не смогу определиться с той ложкой, необходимой для этого таинства поглощения пищи. — Не будете. Я встал на ноги, потягиваясь и разминая затекшие мышцы. Мне бы хотелось сбросить все и просто завалиться спать, потому что после приключений на Северной Заставе я все-таки как следует не смог отдохнуть, но пока времени для этого не было. Отец постарался наказать меня за самонадеянность в спасении Лебедева и бросил в самый центр пруда с крокодилами. «Паша, у тебя ничего не завалялось, что могло бы нам помочь?» «Я тебе барахолка на центральном рынке или уважающий себя артефакт?» отозвался он немного ворчливо. «Конечно, есть! Между прочим, самая настоящая реликвия. Целый трактат. Как-нибудь съеденным на званном ужине или искусство выживания при дворе для чайников». Со всеми актуальными дополнениями, разумеется, специально составлял для одного хозяина, когда тот решил кое-что украсть из императорского дворца во Франции несколько десятков лет назад. Перед моими друзьями в воздухе материализовались три изящные тонкие книжицы в кожаном переплете. «Надеюсь, это обычная кожа», — протянул я, беря в руки одну из них. «Да, надеюсь, я", хихикнул Павел, но ничего пояснять не стал. «Это что?» Осторожно взял тетрадь в руки роман, начиная сразу же листать старые, пожелтевшие от времени страницы. «Краткий, иллюстрированный и максимально емкий курс выживания», — пояснил я, ознакомившись с одной из частей, составленного Павлом Справочника. «Основные правила этикета — список главных запретных тем и несколько изящных фраз для поддержания беседы. В принципе, должно хватить, чтобы не привлечь лишнего внимания». Подытожил я, протягивая книгу насупившемуся некроманту. «А это зачем?» Мила закрыла тетрадь и прочитала название на обложке. «Яды? Как распознать и что делать, если вас все-таки упорно пытаются отравить?» «Серьезно? Яды?» уточнила девушка, изумленно глядя на меня. «Возможно, это будет лишним. Все равно без практики трудно будет опознать. Но у нас есть Сергей на этот случай». Кивнул я, бросая тетрадь на кофейный столик рядом с тем местом, где я стоял. Да, наверное, все же нужно будет сегодня соблюдать несколько правил. Не есть и не пить ничего, что не буду есть и пить я. Никаких угощений от незнакомцев. Никаких прогулок в одиночестве по саду. Мы держимся вместе. Вот ты детей в детский сад собираешь, — рассмеялся артефакт, но мои друзья растерянно кивнули и расположились поудобнее на своих местах, читываясь в написанное мелким красивым почерком. «Хорошо», — сказал Роман, — «это все логично. И что могу сказать? Будем учиться?» «А практика будет?» «Будет», — я кивнул, глядя на часы и вспоминая распорядок дня, утвержденный в нашем поместье. «Обед через час. Я попрошу Андрея Владимировича, нашего дворецкого, составить нам компанию. Он сыграет роль герцога, который будет придираться каждой мелочи». «А вы будете тренироваться?» «Да лучше бы я с демонами сразился», — простонал Сергей и отмахнулся от лезущего к его лицу Иннокентия, притянув книгу по поядом к себе. «Кому, как ни оборотню некроманту, первым простудировать эту памятку? Он и так может по запаху распознать некоторые из них». Я оставил их обогащаться знаниями дворцового этикета и подошел к окну. За пределами особняка кованые ворота охранялись людьми нашей личной гвардии. Именно их я видел в тот день, когда очнулся в этом месте. Все были сосредоточены. Оно и понятно. Сомневаюсь, что отец часто находился в родовом поместье, поэтому можно сказать, что здесь впервые находится кто-то, кроме слуг. «Ты что-нибудь нашел про моего деда?» — тихо спросил я у Павла. «Ничего, вообще». У меня есть только та информация, которой я поделился с вами, и ничего больше. Человек-загадка. Я впервые ощущаю себя бесполезным. И как информация о таком человеке, как твой дед, могла пройти мимо меня?» Сокрушенно выдохнул артефакт и замолчал. «Да ладно тебе. Даже я не знал, что он жив». Отмахнулся я от стенаний перстня и пошел к выходу из гостиной, где сразу же наткнулся на Андрея, ожидающего моих указаний. «Ваша светлость?» Он слегка склонил голову и выжидательно посмотрел на меня. «Я слышал то, что вы говорили, и с радостью помогу вам обучить ваших друзей». «Спасибо. Я хочу кое-что у вас спросить», указал я рукой в сторону малой гостиной. Мы молча прошли внутрь, и я кивком головы показал, чтобы мужчина садился. Я видел, что ему было тяжело долгое время проводить на ногах, но он всячески старался делать вид, что его ничего не беспокоит. «Сколько лет вы здесь работаете?» — мягко поинтересовался я. «Двадцать четыре года. Я начал работать на род Уваровых, когда мне только исполнилось шестнадцать, как и вашему отцу», — сдержанно ответил он. «Почему вы интересуетесь?» «Вы помните моего деда, Владимира Уварова?» — осторожно спросил я. «Мне больше не у кого узнать о нем. Вся информация сгорела, а люди, которые его знали, мертвы?» Сегодня я узнал, что он жив, но отец не хочет ничего о нем говорить. «Я застал князя Владимира», — кивнул он. «Мне не было дано указания не говорить о нем, да и все, что с ним связано, не секрет для большинства представителей высшей знати, поэтому хочу уточнить, что именно вас интересует». «Все?» — тихо ответил я. «Все, что вы знаете и считаете важным, но больше всего меня интересует, почему он ушел». «Ваш дед, князь Владимир Уваров, был очень сильным магом, а также хорошим алхимиком. Тогда только начали появляться первые слухи о первых появлениях демонов в нашем мире», — тихо начал Андрей. «Он искал способы противостоять демонической угрозе более щадящим, так сказать, методам, не причиняя вреда людям, в чьи тела вселялись эти монстры. Разрабатывал эликсиры, усиливающие магию», «Защитные составы для укрепления духа и способностей противостоять демонам». «И как это относится к его уходу?» — нахмурившись, спросил я. «Мне неизвестно. Знаю только, что случился конфликт между только что вставшим на престол Василием Годуновым и вашим дедом, который закончился грандиозным скандалом. Владимир Уваров тогда отрекся от титула и покинул империю». «Я мало чем могу помочь», — пожал плечами Андрей и поднялся на ноги, глядя в сторону выхода, склонив голову. Я обернулся, встречаясь взглядом со своим отцом. «Андрей, оставь нас», — коротко приказал князь Уваров и зашел внутрь помещения, вставая рядом с небольшим баром. Открыв его, отец внимательно посмотрел на расставленные бутылки и молча захлопнул дверцу. Отец в то время работал над эликсиром Зари. как он его тогда называл. Он был способен очищать разум и душу от демонической ауры. Так, по крайней мере, планировалось. Немного отрешенно проговорил он, все еще не поворачиваясь в мою сторону. «Что случилось?» — не удержался я. Проектом заинтересовался совет. Они увидели в нем инструмент контроля. Помимо тех свойств, что пытался извлечь из эликсира отец, он обладал и другими свойствами. На время он лишал воли, подавлял личности и усиливал магию. Повернувшись ко мне, наконец, ответил отец. «В общем, это было практически идеальным оружием», — покачал я головой. «Да, наверное. Князю Орлову, тогда еще молодому и амбициозному дальнему родственнику императора, было поручено убедить твоего деда передать разработке совету». «И он отказался», — подытожил я. — Естественно. И тогда они просто попытались выкрасть образцы и черновики из лаборатории. Ей недоумки что-то задели, и произошел пожар. В общем, отец очень обиделся и пошел на конфронтацию с императором. Он сел в кресло и провел рукой по лицу. — Как-то мелко для грандиозного скандала, о котором ты говорил, — нахмурился я, сложив на груди руки. — Я просто продолжил ту историю, что рассказывал тебе Андрей. И это официальная версия того, что произошло, и почему светлейший князь Уваров отказался от титула, семьи, назвав всех бесхребетными никчемными дегенератами. Ну и покинул пределы империи, заявив громогласно, что вернется только тогда, когда Годунов помрет, как он надеется жуткой и мучительной смертью. Усмехнулся отец, принимая чашку с горячим чаем с подноса, принесенного одной из служанок. «Что? Так и сказал?» — удивился я, недоверчиво глядя на отца. «Дословно», — мыкнул он. «Так что на самом деле произошло?» — упрямо повторил я. «Твой дед возглавлял особый отдел при дворе. Занимался, мягко скажем, деликатными вопросами устранения некоторых проблем. Немного подумав, все же ответил отец. «Однажды произошел несчастный случай, и погибло много людей. Не по вине моего отца, просто так совпало. Там вообще случилась череда неудач и мелких предательств. Исчез сильный артефакт «Слеза дракона». Годунов едва не лишился трона. Мне пришлось тогда сделать очень непростой выбор, и я публично осудил методы отца и встал на сторону императора. Это был скандал, но его замяли. Но твоему деду это все не слишком понравилось. Ему вообще Василий Годунов как кость в горле стоял. Он считал его несмышленным мальчишкой, недостойным управлять великой страной. «Да уж, теперь твои слова про то, что вы расстались не очень хорошо, достаточно емко отражают всю суть проблемы. Я закрыл глаза, разваливаясь в кресле». «Я же говорил тебе, что он нам не поможет», — услышал я голос отца. «Да он, когда узнает, что Годунов при смерти, лично закажет самый красивый венок и отправит первым же стационарным телепортом». «Знаешь, — задумчиво протянул я, — после того, что ты мне сказал, я понял, что дед действительно единственный, кто может нам помочь. Этот его эликсир можно неплохо модифицировать и спасти жизнь нашему императору. Жаль только, что он, скорее всего, прибьет нас гвоздем к полу при первой же встрече». «Ты действительно хочешь с ним встретиться?» — напряженно спросил отец. «Это опасно». «Да, для тебя. Но лично я ему ничего не сделал. И я являюсь не только твоим сыном, но еще и его внуком. Поэтому у меня есть больше шансов найти с ним точки соприкосновения». Я хлопнул ладонями по ручкам кресла и резко поднялся на ноги, глядя на часы. «Уже обед. Пойду посмотрю, что происходит в обеденном зале. Ты со мной?» «Нет, мне нужно идти. Я просто забежал проверить, что с тобой все в порядке». Мягко улыбнулся вон, продолжая сидеть на своем месте, когда я вышел из малой гостиной, направляясь в столовую. «Ожин при дворе всегда начинается с рыбы, даже если суп подают первым», раздался голос моего дворецкого, когда я вошел. В это время Роман как раз отодвинул от себя тарелку и вопросительно посмотрел на Андрея. «Это неоспоримое правило». Можно сказать, что так, демонстративно отказавшись от блюда, вы лично несли оскорбление всему императорскому дому». «Ну почему?» — тихо спросил наш оборотень, владеющий магией разрушения, и перевел взгляд на тарелку. «Потому что прадед нашего императора утонул в супе», — без тени улыбки парировал дворецкий. «При дворе не задают вопросов, почему, молодой человек, а просто запоминают все тонкости и нюансы. «Но вы правы, ужин в Академическом саду не является обычным званным ужином. Там будет фуршет. Так что пройдемте в большую гостиную». «М -м, «А мне он нравится», — восторженно прокомментировал Павел увиденное. «Это самое настоящее искусство, так изысканно кого-либо унизить». «Я не голоден», — тихо проговорил я и практически выбежал из столовой под злобными и возмущенными взглядами моих товарищей. Надеюсь, к ужину они остынут и не решатся пойти на преступление, утопив и меня в этом пресловутом супе.